Финка Вихие, Сан Франциско де Пауло, Куба, август 1940 года. И вот наконец наступает момент, когда ты впервые видишь гранки своей книги. Твои слова напечатаны с сказочно красивым шрифтом, именно такими они придут к читателю. Гранки по ком звонит Колыкол прислали на Кубу авиапочтой. Эрнест получил их почти сразу же после того, как прилетел туда сам. Он был счастлив, даже несмотря на приложенные к гранкам записки с рекомендованными его издателем и редактором изменениями. Пока Эрнест дорабатывал свой роман, я пыталась найти выход из ловушки, куда меня загнали Хемингуэй с чар из Скрибнером. Эрнест желаем мне добра, решил, что если я заключу контракт на книгу, то воле неволе стану дисциплинированной и усидчивой. Он посвящался с Чарли, и эта парочка сотряпала план, согласно которому я должна была написать роман для издательства Скрибнер. У меня были нормальные деловые отношения с моим издателем Чарльзом Дуэлом, который, насколько я знала, терпеть не мог меня лично, но ему нравилось, как я пишу. Что же касается Чарльз Крибнера, то тут оставалось лишь гадать, по какой причине он предложил мне контракт. Вполне возможно, что ему просто хотелось сделать Хемингуэю приятное. Осенью мы собирались поехать в Сан-Валье. План был такой: мы с Эрнестом плывём на пароме в Кей Уэст, атуда он везёт меня на машине в Сент-Луис, где я навещаю Мэти а сам отправляется к мальчикам в Айдаху и ждет, когда я к ним присоединюсь. «Если развод не затянется, Муки, то поженимся прямо там, в Санвале», — сказал Эрнест. «Клоп, мы не можем пожениться, пока мышонок и гиги будут в Айдаху», — возразила я. «Я уже не говорю про Бамби. Мальчики будут с нами, но после свадьбы они уедут домой в миссис Бонджичушка». А мы сможем жить там сколько захотим и делать, что душа пожелает. Хемингуэй всё лето пытался прийти к новому финансовому соглашению с Полин. Переговоры велись через её дядю Гэсса. Тот постоянно заверял Эрнеста, что его племянница согласна на новые условия, а потом оказывалось, что она велела своему адвокату потребовать больше денег. Эрнес подозревал что Полин хочет положить конец его литературной карьере, потому что он вряд ли сумел бы писать романы, если бы от него требовалось ежемесячно выплачивать бывшей супруге определённую сумму, в которой та даже не нуждалась. Полин настаивала на том, чтобы Эрнест оплачивал дорогущий дом в Кивесте, хотя она закрыла его, а сама переехала в Сан-Франциско и не имея ни дорогой согняк, на телеграф-Хилл с видом на бухту и мост Золотые ворота. В отличие от Хэдли, которая без всей этой возни уступила Эрнесту Полин, вторая жена решительно настроилась попить у него крови. Наблюдая, как один человек старается принудить другого заплатить акциями и облигациями, домами и мебелью за то, что его разлюбили, Я начала сомневаться в том, что эта жизнь вообще имеет смысл выходить замуж. Когда допишешь роман, мы с мужем поедем с корреспондентами на войну, сказала я, после того как мальчики вернутся в школу. А как же гранки? Не говори глупости, с гранками ты управишься ещё до отъезда сыновей. Книга выйдет не раньше октября, уточнил Эрнест. Хорошо. кивнула я После того как книга выйдет в октябре мы сможем поехать на войну Боюсь война затянется надолго вздохнул Эрнест Не волнуйся у нас будет вдоволь времени чтобы успеть погибнуть В тот же вечер Хемингуэй спросил у Мэти: "Еdna, почему вашу дочь так притягивают массовые убийства?" эпидемии и кровавые бойни. Я вот о чём толкую. Медовый месяц в марте представлять себе так: я бросаю писать и еду вместе с ней на войну в Колиерс, хотя хотят отправить меня в Китай, объяснила я маме. Противостояние между Китаем и Японией вошло в более серьёзную фазу по сравнению с инцидентом на мосту Марка Поло. который случился три года назад, когда мы в Белом доме представляли президенту фильм «Испанская земля». «Или честнее будет сказать, что Марта хочет поехать в Китай, потому что в Кольерс еще не решили, кого туда послать. Ее или кого-нибудь другого, не столь известного журналиста», уточнил Эрнест. «Боюсь я дна...» «Вы перекормили свою дочь Сомерса Моэмэм». Она воображает, будто Китай – это экзотические дома, женщины, укутанные в яркие шелка, и европейские мужчины в костюмах с иголочками, которые на рикшах подъезжают к европейскому банку на набережной. А еще пагоды и маленькие деревянные лодочки-плоскодонки, которые называются сампонами. По-моему, Китай – это самое волшебное место на Земле. Лично мне известно только одно чудо, заявил Хемингуэй. Мой родной дядя был миссионером в провинции Шэньси, и однажды, когда он верхом возвращался домой после встречи с далай-ламой, сам себе вырезал аппендицит. О, всё ясно, воскликнул я. Тебе завидно, что метьте давала мне читать Моема? «А твои родители заставляли тебя отдавать карманные деньги на пожертвования в пользу бедных невежественных китайцев». «Дядя Уилыби, не унимался Эрнест, был братом моего отца. Между прочим, Хемингуэй в переводе с китайского значит «охотник на волков». «А от кузенов я научился петь на китайском «Иисус любит меня». Значит, ты просто обязан поехать со мной в эту командировку клоп. Будешь петь за меня. Надеюсь, в Китае есть гитары. Если только в Кольер вообще пошлют тебя туда. Уверена, что пошлют, как только узнают, что ты будешь петь добрым китайцам о нашем Господе на понятном им языке. На следующий день, 23 августа. Я написала Чарльз Скрибб на Роатом. Как это мило с его стороны предложить мне контракт, однако письмо получилось длинное. Надо было отказаться, но так, чтобы издатель почувствовал облегчение, а не счёл это за оскорбление. Я объяснила, что не умею писать книги на заказ, что пока сама не поверю в то, о чём пишу, ко мне не придёт вдохновение. и добавила, что в самом крайнем случае, если буду совсем уж умирать с голоду, могу зарабатывать на жизнь мытьём полов или придумывать рекламу корсетов, поскольку же имею в этом деле опыт, в рекламировании корсетов, а не в качестве помойки. А если говорить серьёзно, то я предпочитаю писать для Кольерс. Они уговаривают меня поехать в командировку на войну, И я с нетерпением жду, когда представится такая возможность. И я рада, что Эрнест тоже хочет поехать со мной после того, как закончит работу над книгой. Только вот пока еще неизвестно, куда именно. Вечером я отправила это письмо. А ночью мне приснилось, будто я тону в бочке с топленым свиным жиром. похожим на расшитые сапфирами и бриллиантами шелковые платья, которые во времена моей юности носили восточные женщины. Чарльз Скрибнер прислал Эрнесту эскиз предполагаемой обложки для колокола. Хемингуэ решительно забраковал изображенный там мост. Художники нарисовали каменный петель, А в романе это был арочный мост из металлических конструкций для подрыва которого не требовалось большого количества взрывчатки. По правде говоря, на любой обложке всегда имеются неточности. Но если она достаточно броская и так и подбивает человека открыть книгу и прочитать первое предложение, то никому не до этого дело. Я абсолютно уверена в том, что если бы читатель мог завлечь мост из осенней паутины, который без всякого динамита легко сдует ветер, то издатели его ничтоже, сомнешася, поместили бы на обложки. Но Хемингуэй не был бы Хемингуэем, если бы не послал скребну рисунок правильного моста, а заодно и рисунок колоколов, которые установлены на звонницах в испанских церквях. Он весь буквально извелся из этого моста. А еще нервничал, когда читал длинный список предложений от Чарли и Макса. Подумывал, не стоит ли сделать американского журналиста британским, чтобы избежать возможных исков о клевете. Вдруг кому-нибудь реальному американскому репортеру взбредет в голову, хотя это и маловероятно, заявить, что именно он послужил прототипом его персонажа. Терзался из-за того, что в некоторых местах было слишком много непристойных выражений. «У них это называется цинизм», — повторял Эрнест всякий раз, когда его просили убрать из текста слова вроде «черт», «дерьмо» или «трахнуться». Прощая оружие, издатели придрались даже к эфемизму «шары». А потому для «по ком звонит колокол» Эрнест выбрал испанское «слово», яйца. Вскрипнер либо не знали, что оно означает, либо решили не затевать драку по этому поводу. Макс Перкинс, редактор Эрнеста, был из тех, кто никогда не использует в своей речи ненормативную лексику, он не сквернословил, даже когда два самых известных автора затеяли драку в его кабинете, даже когда немцы развешивали нацистские флаги в самом красивом городе мира. Если это культурный подход, Да я чёрт подери, не желаю быть частью этой культуры, возмущалась я. Если я что-то вкладываю в книгу, то это остаётся там навсегда, сказал Эрнест. А Макс с Чарли: если не согласны печатать всё как есть, пусть оскорбляются, сколько влезет. Роман цельная вещь. Начнешь вырывать из него по кусочку или даже отщипывать по краям, и у тебя получится совершенно другое произведение. И еще все без исключения волновались из-за того, что в изображении Хемингуэя республиканцы выглядят не лучше фашистов. Есть в «Кулаколе» жуткий эпизод. Когда они вываливают франкистов из церкви на городскую площадь с единственной целью избить их до полусмерти и сбросить со скалы. Сцена очень длинная, читать её было бы невыносимо, даже если бы это творили фашисты, а не люди, которыми мы все восхищались. Эрнест ответил, что Максу просто лучше не посылать гранки левым издательством, которые будут отказываться печатать подобные вещи. В результате Перкинс отправил черновой вариант романа в клуб «Книга месяца» и приложил записку, в которой сообщал, что в качестве эпилога, чтобы подчистить хвосты, будут служить две короткие главы объемом приблизительно в полторы тысячи слов. Он уверял, что эти главы уже написаны, Просто Хемингуэй хочет их придержать до тех пор, пока не прочтёт гранки от начала до конца. Эрнес подозревал, что в книге Месяца откажутся от его романа и успокаивал себя тем, что они никогда бы не напечатали ни Грозьде гнева Джона Стейнбека, ни Сына Америки Ричарда Райта. ни братьев Карамазовых Фёдора Достоевского, ни мадам Бавари Гюстава Флабера. Однако 26 августа Перкинс известил Хемингуэя, что «По ком звонит колокол» выбран книгой ноября, и в клубе собираются напечатать её тиражом в сто тысяч экземпляров. Скрибнер планировал такой же тираж, А может, даже и больше. В тот же день Эрнеста достал авиапочты все гранки, кроме последних 16 страниц. И во всё ещё не устраивал эпилог, и он без конца его переделывал. Он написал Максу, что по его замыслу роман должен закончиться, когда Роберт будет чувствовать, как его сердце бьётся об устланную сосноу миглой землю именно в том месте, где всё начиналось. Эпилог это как возвращение с ринга в раздевалку. Отправив это письмо, Хемингуэй метался, словно медведь, запертый в клетке. Он вносил исправления, перечитывал и пилок, убеждал себя в том, что и пилок его книги не нужен, рвал его и начинал писать заново. И всё это время Эрнест по отношению ко мне вёл себя как последняя скотина. Впрочем, многие из нас литераторов плохо обращаются с близкими людьми, когда приходит время отпустить книгу. которая стоила нам стольких трудов. Нам кажется, что если бы у нас был ещё лет 5, мы бы смогли превратить её в настоящий шедевр. Но наше время истекло. Что бы я ни делала, что бы ни говорила в ту пору, всё было совершенно не то, или было гадостью, или было сделано и сказано из подлых соображений. Даже если я просто спрашивала, что Эрнест в данный момент хочет, кофе или виски. Как-то вечером мы оба изрядно напились, и я не выдержала. «Я не твоя боксерская груша, Неста. Ты всегда над чем-нибудь работаешь, но если работа делает тебя такой скотиной по отношению ко мне, то пошел ты к черту». Нет ничего хуже, чем выяснять отношения и обсуждать серьёзные проблемы во время совместной выпечки. Но мы занимались этим именно в такие моменты. Говорили о разнице в наших подходах к писательству, о том, что и как делаем по дому, о том, что слишком много пьём, моя претензия, и слишком редко занимаемся сексом, претензия Эрнеста. И за всем этим стоял его мучительный брако-разводный процесс с Пулин. В тот вечер я в конце концов заявила, что он может пить, сколько влезет, и ушла спать, погруженная в тягостные размышления. Если Эрнест так обращается со мной до свадьбы, то что же будет после, когда я стану его пленницей-женой? Думала о том, что несерьез все это ему высказала. что во мне говорили алкоголь и депрессия из-за того, что я не могу писать. Да и в нём тоже говорили алкоголь и депрессия из-за того, что его книга практически закончена, и её вот-вот начнут судить. Думала, что надо бы вернуться и сесть к Арнесту на колени, потому что я понимала, проблемы не во мне, это всё роман виноват. Но с Романом ведь не поцапаешься. а Хемингуэй нужен был кто-то, способный дать ему сдачи. По утрам Эрнест обычно вел себя так, будто совершенно забыл о том, что мы накануне разругались. Он всегда так делал, и я тоже старалась выкинуть из головы все плохое. Мы были внимательны друг к другу, клоп и я, но только если не погружались в пучину хандры одновременно». На следующее утро я обнаружила на сервировочном столике возле пустой бутылки из-под скотча изорванный на маленькие квадратики последний вариант эпилога. Значит, он после нашей ссоры, пьяный и посреди ночи все-таки вернулся к работе. А рядом с тем, что осталось от эпилога, Эрнест поставил сложенный вдвое лист бумаги с моим именем. Это было покаянное письмо. Хемингуэй признавал, что был не самым приятным в общении с человеком. Пока работал над этой пожирающей его вещью все восемнадцать месяцев, но очень просил меня не злиться на своего бонжи и постараться вспомнить, какой вредной была я сама, когда писал о поле брани, и каким хорошим мальчиком был он. «Если ты не хочешь выходить за меня», то ради бога скажи обо всём заранее, чтобы у меня было достаточно времени принять это до того, как я один поплыву на пилар в квест. Не оставляй меня на долгие дни с этим временем и с этими мыслями. Я ещё раз перечитал последний абзац и постарался разобраться, из-за чего он так переживает и что имеет в виду. Казалось бы, писатель Закончивший наконец такой великолепный роман, должен быть на седьмом небе от счастья. Но я знала, как это бывает. Представляла, как вдруг накатывает депрессия. Мне была знакома пустота, которая остаётся с тобой, когда ты отпускаешь книгу. Это промежуточное состояние можно сравнить с пребыванием в чистилище. Ирнесы всегда отличали высокие амбиции. Он хотел написать книгу, за которую ему вручат эту штуку, так он называл Нобелевскую премию. Не то иронически, не то просто боялся себя сглазить. Я почувствовала лёгкий укол совести. Мне казалось, что я должна быть добрее, должна относиться к нему с большим пониманием. Под конец он сообщал, что теперь мистер Скруби будет называть себя мы. Мне стало интересно. Использовал ли он это прозвище для своего пениса, когда жил с Полин или с Хедли? Я подумала, что мне следовало бы вести себя как Хедли, которой не интересовала собственная жизнь, и всегда волновала только то, что происходит с Эрнестом, даже в те времена, когда он ещё не начал публиковаться. когда еще никто не знал, что заветное желание Эрнеста Хемингуэя писать так хорошо, чтобы стать лауреатом Нобелевской премии. На следующее утро Макс телеграфировал, что согласен, книгу следует выпускать без эпилога. Таким образом, роман «По ком звонит колокол» был полностью завершен.